Глава сороковая. Джер провожает меня до комнаты. В теле лёгкость, в голове эйфория. Он ещё не уходит, а я уже начинаю скучать. Он наклоняется ко мне и говорит у самого уха горячим шёпотом. «До встречи после занятий. Сосредоточься на учёбе, а все остальные проблемы после». По коже бегут приятные мурашки, я невнятно соглашаюсь. На всё. Подарив ещё один поцелуй, Джер уходит а я захожу в комнату и прислоняюсь к двери. «Где ты опять была?» недовольно спрашивает Силана. «Знаешь, как я переживала, когда поняла, что ты так и не пришла?» «Прости, я виновато смотрю на неё. Я была в библиотеке, а потом...» По взгляду подруги понимаю, что она ждёт продолжения. И чем дольше я молчу, тем больше она подозревает что-то нехорошее. «Ладно». Надо рассказать, как есть, даже об быстенности с Такером. Силана выслушивает меня, удивляется, расслабляется и затем радуется. «Я уже думала, ты опять себе какие-то проблемы нашла». «С облегчением», — говорит она. «Хорошо, что это не так. Теперь я понимаю, что тебе действительно не интересен ректор». «Да, пока не говори никому об этом, пожалуйста». «Конечно, буду молчать, как статуя. А у меня тоже хорошие новости», — улыбается Силана. Ректор принял план статьи и уже заплатил мне аванс. Нужно будет написать обзор на вот этот артефакт. Силана кивает на конструкцию, стоящую у неё на тумбочке. Надо же, я даже не заметила её, когда зашла. Артефакт выглядит как шар в нише, по периметру которой круглые магические камни. Это не опасная штука? Интересуюсь я. Так, на всякий случай. А трое всего можно ожидать. Нет, по крайней мере, не для нас. Он выставляет защитное поле, только мне надо разобраться, как именно. Старый артефакт. Инструкция утеряна. Ясно. Выброшу пропуск и закажу то платье на бал. Она мечтательно закатывает глаза. А когда всю сумму получу, то и выкуплю. Всё же в этой академии замечательный ректор. Угу. Невнятно отвечаю я. Спорить с ней не хочется. Возможно, как ректор Руи правда неплохой но я знаю его совсем с другой стороны, с личной. Собираю нужные на сегодня тетради и учебники. Вроде бы выполняю все те же привычные и простые действия, но ощущение, будто все изменилось. В первую очередь я сама, потому что с этого дня, вернее, с ночи, мы с Джером пара. Пока понятия не имею, что нас ждет в будущем, справимся ли мы, сохраним ли связь с драконом, но я ни о чем не жалею. Жалела бы, если бы не рискнула. Ну что, чернушка, я глажу фамильярочку, пока Силана занимает душ. Мы теперь с тобой не одни. Тебе же нравится, Джер? Она издаёт звук, похожий на урчание, и ластится к пальцу. Наверное, это значит «да». В итоге я собираюсь медленнее обычного и едва не опаздываю на пары, снова успеваю только чудом. Я опасалась, что буду витать в облаках и не выполню обещание, данное Джеру, сосредоточиться на учёбе. Но буквально каждый преподаватель напоминает, что скоро зачёты, и волшебным образом у меня получается не отвлекаться. Лекции становятся гораздо насыщеннее по информации. Некоторые преподаватели дают нам списки вопросов для самостоятельного изучения. В общем, голова после занятий чугунная, зато наполненная новыми знаниями. А ещё ходят слухи, что на зачётах будет какая-то комиссия, поэтому все нервничают, включая преподавателей. Джерк, как и обещал встречает меня после занятий. Он выглядит хмурым и загруженным. И даже не только выглядит, я чувствую, что его что-то беспокоит. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Ничего такого». Он улыбается и действительно вроде как уже не думает о проблемах. «Ничего, с чем бы мы не справились», — так сказал один мой знакомый эльф. «Марианна намекает, что не будет помогать, и тебе надо разбираться самому?» Я хмурюсь. У Такера вырывается смешок. Такой приятный, низкий и беззаботный. Думаю, ты права. Несколько дней проходят в спокойствии и делах. Рой занят славой местным богам. Точнее, позже я узнаю, что это благодаря Джеру. Это он организовал какую-то комиссию, которая ходит по академии и все проверяет. Рой ходит с ними. Я пару раз даже видела, как он вместе с серьезными дядьками проходит мимо. Надеюсь, времени на взрыв всей Академии у него в ближайшее время не будет. Джера всё ещё что-то беспокоит, но он так ловко каждый раз переводит тему, что мне так и не даётся узнать, что именно. А в одно утро я замечаю, что и Силана перестала улыбаться и о чём-то думает. Даже перестала рассказывать, какой Рой хороший ректор, что меня с одной стороны радует, а с другой беспокоит. Вдруг он и ей показал свою истинную натуру что артефакт не поддаётся. Спрашиваю я у неё утром, когда мы собираемся на пары. И это тоже. Тоже? Есть что-то ещё? Я застываю в процессе надевания второго ботинка. Если какие-то проблемы, ты мне скажи. мы Вместе подумаем, как решить. Проблем нет, — мотает она головой. Есть сомнения. Слушай, давай и правда поговорим за обедом. Ты же не стакером сегодня будешь? Он всегда занят, за обедом мы только один раз виделись. Немного ворчуя. я. Хочется видеть Джера чаще, но что поделаешь. Рой, похоже, в отмеску тоже его загрузил работой по самые уши. Я чаще вижу краю лучше, чем его. Вот и отлично. Встретимся, как обычно, в столовой. Расслабляется Силана. Подхватываю чернушку на плечо и выбегаю. Сегодня последний учебный день перед зачётами, так что надо быть внимательной. Преподаватель вместо новой темы проводит ликбе старых, а затем минут 15 заклинает нас не теряться перед комиссией. Складывается впечатление, что он переживает даже больше. Занятие прерывает громкий стук, и в аудиторию входит Такер. «Прошу прощения», — он кивает преподавателю. «Мне срочно нужна Ева Блэк».